Глава 11. Превращение неаполитанского короля Вид на Москву реку пьянил Иоахима Мюрата. Будоражил в нем необычные, яркие фантазии, подобные тем, которые он переживал в Египте. Там, пропадая среди песков или теряясь в роскоши султанских покоев, он щедро перемешивал кровавые кавалерийские схватки днем, с курением гашиша по ночам. Жизнь складывалась из предчувствия смерти и запретных наслаждений. В стороне богов, правящих высохшими, как порох, человеческими мумиями и награждающих избранников сладкими грезами, Ахим Мюрат наконец-то стал дивизионным генералом и обрел право на равных смотреть в глаза каждому поднятому революции и выскочке. В свете солнца он научился нести смерть, обрушивая кавалерийские атаки на головы ошеломленных врагов. В мертвенном сиянии луны, под неусыпным присмотром евнухов, он постигал искусство тайных наслаждений, кушая плоды от запретного древа добра и зла. Сегодня, опьяненному победой Мюрату, сияющая солнцем Москва-река, Представляла то дарующим жизнь полноводным Нилом, то приносящей забвение утомленным странникам мифологической летой. Необыкновенно легкие для сентября воды парили над светлыми, пожелтевшими лугами и ложились золотыми лентами на город, перечеркивая в нем новые дороги, предназначенные не пыльным человеческим ногам, а невесомым стопам бога. Москва. Двести лет никто не мог покорить Москву. Тем, кто дерзал сделать это до нас, она, словно оберегающая честь девственница, доставалась огромной кровью, а вот сейчас стоит смиренной, и стомившейся ожиданием невестой. Приставая на стременах, радостно крикнул кавалериста Мюрат и махнул рукой в сторону Москвы. «Смотрите, как она разомлела в своем одиночестве!» «Смотрите, как она жаждет, чтобы мы ее взяли!» «Чего же мы ждем?» Французы, горцуя на конях, одобрительно закричали, выхватили из ножен сабли и устремились за пришпорившим конями Мюратом. «Скорее, скорее!» «Туда!» «Навстречу беззастенчиво распахнувшей свои объятия Москве!» Кавалерия ворвалась с предместия, не встречая никакого сопротивления и понеслась по мощенным улицам вперед, вглубь, желая поскорее проникнуть к своей вожделенной цели в потаенные недра города, святая святых Москвы, в ее Кремль. Разгоряченные, взбудораженные, они спешили не к схватке с неприятелем, их увлекала даже не жажда победы над врагом, не смиренный позор проигравшего. В Москву неслась не победоносная французская кавалерия, а разгоряченные страстью женихи, спешившие подтвердить силой и удалью свое право на обладание невестой. «Моя, моя, только моя!» бешено стучала в висках у Мюрата, заставляя забывать Мюрата о том, что он маршал Франции и ввязался в перегонки впервые с участвовавшими в походе мальчишками. «Да, неаполитанский король!» Подобно одержимому, растворялся в своем нестерпимом желании обладать Москвой и первым проникнуть в ее белокаменную святыню. В этот момент он даже мог бы поклясться, что никогда в жизни так страстно не желал владеть женщиной или выйти из схватки победителем. «Убью, раскрою любого надвое, если кто попробует вперед меня въехать в Кремль!» С этими мыслями Мурат влетел на какой-то невзрачный деревянный мост, где на его пути внезапно возник почему-то обряженный вовчинный полушубок старик с нелепым мушкетоном в руках. «Стой-ка, Ирод!» – грозно крикнул старик и раз натопнул обутой в лапоть ногой. "Ворочайка взад!» Не раздумывая, почти машинально, Мюрат осадил коня и милостиво кинул старику золотой двадцатифронтовый Наполеонодор, на котором горделиво увенчанном лавровом венке Красовалась голова императора. «Черт, Ванька не обманет! Ванька сам про него молитву знает!» Старик плюнул на покатившихся к ногам золотой кругляшок и навел на лицо маршала черное жерло мушкетонового раструба. «О чем бормочет этот старик? Кто знает русский?» Постеленный спросил Мюрат и тут же подумал, зачем он вообще остановился и решил одарить русского золотом почему не скинуть старика с моста лошадью или попросту не зарубить его саблей. Однако стоило Мюрату заговорить, как старик, словно специально перехватывая ход его мысли и не желая дожидаться развязки, нажал на курок и выстрелил в голову неапролитанского короля, заряженный в мушкетон еловой шишкой. «Вот и весь бал! Черт с печки упал!» Неожиданно дерзко захохотал старец, Принимаясь заново заряжать свой несуразный мушкетон, французские офицеры завороженно наблюдали за происходившим, даже не пытаясь подхватить потерявшего сознание и медленно сползавшего с седла своего маршала. Когда же Мират грузно рухнул на землю, они словно очнулись от наваждения, кинулись на старика, обезоружили и долго не думая сбросили его вместе с нелепым оружием с моста в реку. Затем тут же обступили, участиво поднимая на ноги и оттрясая от придорожной пыли неаполитанского короля. Прикрывая пальцами глаза, осторожно ощупывая разбитый лоб, Мюрат наконец опустил руки и удивленно, будто в первый раз осмотрел окружавших его офицеров. Затем бросил взгляд на свою сшитую золотом форму, ощупал и убеждаясь, что он человек высокого достоинства и положения, спросил «Итак, господа, кто я такой?» Командир второго корпуса генерал Себастьяни, оказавшийся очевидцем этого нелепого и почти анекдотического происшествия на мосту, решил не придавать дело огласке, чтобы не только сохранить в армию репутацию «Льва пустынь», но и обезопасить свою собственную жизнь. Всем были хорошо известны крутой нрав и могучая сила неаполитанского короля, а также его привычка кидаться по любому поводу с кулаками, а то и с саблей на человека, не выказавшего ему должного почтения. Судьба снова открывала перед генералом невероятные возможности, подобные тем, которые приподнялся ему Стамбул. Тогда целых полгода он водил за и турецкого султана Селима, и английского адмирала Даквота, одного втравливая войну, а второго уверяя в исключительно мирных намерениях Франции. И даже после того, как интриги были рассекречены, он вернулся из Стамбула во Францию влиятельной персоной и в честь своих заслуг получил от императора орден почетного легиона. Вот и сейчас однотаревший в этригах на дипломатическом поприще Себастьяне, поступил следующим образом. Выбрав подходящий для статуса маршала дворец, незамедлительно расположил в нем потерявшего память Мюрата, представил умевшую помалкивать надежную охрану, во главе с преданным адъютантом майором Мажу и организовал показную для штаба курьерную беготню. Сам же от имени неаполитанского короля стал командовать занимавшими Москву войсками и поддерживать связь с императором. Такая схема показалась генералу не только удобной, но и необыкновенно льстила его самолюбию. Потому что теперь он, а не кто другой, распоряжался захватом Москвы. Выражаясь словами потерявшего память маршала, именно ему, генералу Себастьяне, принадлежало право брачной ночи с покоренной Москвой.